Кантелион Лоран не помнил, когда в последний раз пребывал в столь мрачном расположении духа. Уезжая с Кантелио буквально накануне, он искренне благодарил Бога за то, что его худшие подозрения не оправдались, однако теперь ему искренне казалось, что Господь наказывает его за недостаточную ревностную службу. О, честный небесный, не оставь меня в этот трудный час, молился он про себя, соскакивая с лошади. Оглядев стражников, ожидавших его приказания, судья инквизиции махнул им рукой и кивнул. "Стучитесь в ворота, не медлите", возвестил он, и когда ворота содрогнулись под натиском городской стражи Руана, с мрачной торжественностью выкрикнул: "Откройте! Свита инквизиция!" «Склани голову!» — тихо велел анцель. Гийом повиновался, всячески стараясь не показать, что все его существо рвется поскорее приступить к действиям. Воистину ему казалось, что инквизиция со своей стражей вот-вот прибудет к воротам особняка. «Повторяй за мной, парсит и нобис, за все, в чем я мог согрешить словом или делом, или помыслом, или свершением...» «Парси ты, Нобис! За все, в чем я мог согрешить словом или делом, или помыслом, или свершением!» В голосе Гийома слышалось нетерпение, которого мог не уловить только глухой. Но Ансель не обратил на это внимания. «Я прошу прощения у Господа, у церкви и у тебя!» «Я прошу прощения у Господа, у церкви и у тебя!» Гийом, слегка нахмурившись, поднял вопрошающий взгляд на Анселя. Тот медленно кивнул. «Именем Господнем и нашим, и церкви нашей, да будут тебе отпущены грехи, и станем молить Господа, чтобы Он отпустил их к тебе». Сделав шаг к Гийому, он поднял руки, в которых держал книгу, и положил ее ему на голову. Следующие слова должны были говорить верующие добрые христиане, обращаясь к своему совершенному. Однако сейчас в молельной не было больше никого. По симоансель шёл, что имеет право говорить за них, пока ещё мог считать себя совершенным. Pater Sancte, suscipe verbum tuum in tuo iustitia, et mitte gratiam tuam ad Spiritum Sanctum tuum super eum. Святой отче, прими слугу твоего в справедливости своей и ниспошли не на него благодать твою и дух святого. Платы Сняв евангелие с головы юноши, прикрывшего глаза, Ансель коротко поцеловал его в лоб, как предписывал ритуал. Гийом поднял голову и открыл глаза, в которых сверкнул интерес. Широкая улыбка, казалось, должна была вот-вот привычно расплыться на его лице, несмотря на обстановку. Прости меня, Гийом, и голос Анселя, опустившийся до мучительного шёпота, задрожал. Гийом не успел задать ему вопроса, как не успела он и заметить серебристый всполх, мелькнувший в свете свечей и скользнувший к его груди. Анса лёгнил своего ученика, резко прижав к себе, будто таким образом мог смягчить боль, которую причинял ему, боль, которая делала его самого навеки проклятым в глазах Господа. Гельом судорожно дёрнулся в объятиях Ханселя. Он попытался что-то сказать, но из горла его вместо слов вырвался мучительный булькающий звук. Он закашлялся кровью, окрашивая ею шею своего учителя. Хансель лишь теперь осмелился отстраниться, продолжая держать ученика за одно плечо и посмотреть ему в глаза. Он должен был это сделать, чтобы доказать, он не убийца. Он лишь пытается спасти его душу. И Йом смотрел на него растерянными, выпученными от непонимания глазами. В них уже застыл призрак страшной боли, которую он, казалось, еще не мог осознать до конца. Через миг он опустил глаза на свою грудь, словно пытался понять, почему ему так непривычно. Из груди торчала рукоять ножа, все еще сжимаемая рукой учителя. Этот нож он для чего-то брал с собой, когда собирался в Руан. Теперь он знал, для чего. Казалось, это его деяние было начертано на небесах. «Прости меня, мой друг», — качая головой, прошептал Ансель. «Но это единственное, что я мог сделать. Инквизиция будет существовать вечно, но ты не достанешься ей уже никогда». Твоя душа свободна. Ансель почувствовал, что дрожит, слёзы сдавили ему горло. Ах! Анс попытался произнести Гийом, но вновь подавился собственной кровью. Рука, которой он сжимал плечо Анселя, потянулась к ножу, но хватка её ослабла, и рука безвольной плети упала вдоль тела. Лицо исказило гримаса агонии. Не в силах больше смотреть на это, Ансель, мучительно сморщившись, резко провернул нож в его груди, и звук этого поворота был поистине самым страшным, что он услышал в своей жизни. Горячая кровь умирающего ученика заструилась ему на руки, проливая на его душу вечное проклятие. С губ Гейома сорвался отрывистый, короткий стон, тут же смолкший. Однако Ансель знал, Этот звук навсегда запечатлеется в его сердце. Он будет терзать его всю жизнь. Я спасу твою душу, даже ценой своей собственной, содрогаясь от душивших горла рыданий, прошептал Лансель, опуская вмиг обмякшее тело ученика на пол. Глаза Гийома стекленели и застыли, сохранив выражение боли, предательства и удивления. Рыча, мой друг, резким движением он вырвал нож из раны. Ярко-алая струя брызнула на каменный пол олельни. Позволив себе потратить ещё несколько мгновений на то, чтобы закрыть глаза юноши рукой, Ансэллер распрямился и не сумел удержать слёзы, заструившиеся по его щекам, когда он убегал. Не выдержав шин натиска ворот распахнулись, впуская во двор городскую стражу под предводительством судей инквизиции. Кантелион Лоран шествовал через владения графа де Кантельо решительно и воинственно. "Никому не позволять уйти", приказал он своим подчинённым. Сам же он стремительными шагами направился ко входу в здание. Помощь в том, чтобы сориентироваться здесь, ему не требовалась. Она понадобится ему уже внутри особняка, чтобы найти секретное помещение, которое, он теперь понял это, было одним из перестроенных по указу Гийома де Кантелло. Однако это был не склад с оружием и не комната с припасами. Это должна была быть молельная комната для мерзких, богопротивных ритуалов, которые проводил Ансель де Кут. Впрямь у меня под носом не уставал злиться на себя Ларан. Как я мог проглядеть это? Как я мог так упорно не замечать? Воистину, Господь наказывает меня за грехи собственные и моей семьи. Войдя в особняк, Лоран преградил путь перепуганному слуге. Тот замер в ужасе, упал на колени и перекрестился. Помилуйте и простите вас, преосвященство. Клянусь, я ничего не делал, чтобы прогневать вас и Господа. Где моя лельная комната? строго прорычал Ларан, не обращая внимания на причитания слуги. Где твой хозяин? Я не знаю, клянусь ваш пресвященству, я не знаю, где граф. Покажи мне молельную комнату. Молельную. Ваш пресвященству, я не имею понятия. Ларан скривился. Есть помещение, в которое граф не велел заходить некоторым слугам. Оказавшийся несчастный крепко задумался. "Ты ты да, графский ём допускал туда не всех, только некоторых. Ты знаешь, кого туда допускали?" "Да, ваше преосвященство, молю вас, веди к этим помещениям, а после назовёшь мне имена всех, кто был к ней допущен, включая членов семьи графа, и поможешь их разыскать и собрать". Слуга энергично закивал. Видим, холодно приказал Ларан и устремился за слугой вглубь коридоров особняка. Ансель выскользнул через ход для прислуги. Убегая прочь из контэллё, он судорожно сжимал руки на лямке небольшой дорожной сумки с книгой, пытаясь унять ноющую боль в груди. Эта боль была почти физически ощутимой, словно он нанёс смертельную рану не Гийому, а себе самому. Притворить своё решение в жизнь оказалось слишком непросто. Тот отрывистый стон, что звучал в ушах Ханселю до сих пор, на миг почти заставил его усомниться в том, что он освободил Гийома де Контельо и спас его от страшной участи, которую уготовила ему инквизиция. Он не просто убил. Его отрезвил крик у ворот. Откройте, святая инквизиция! Эти слова повергли его почти в животный ужас и заставили собраться с силами. Всё повторилось, как тогда в Каркассоне. Снова этот возглас среди ночи, после которого последуют суровые допросы, наказания и казни. Но хотя бы Гийом избежит этой участи и уже не увидит, каким жестоким может быть земной ад. Гийом Это было единственное решение, продолжал повторять про себя Ансель. Цена за него велика, но я не должен сожалеть о том, что сделал. Мне уже никогда не стать на пути истинной веры. Я проклят навеки. Но Гийом получил освобождение от тягот этого мира и теперь сможет обрести вечное блаженство и единство с Богом. Теперь я понимаю, Боже, мне никогда не было уготовано стать великим учителем добрых христиан. Я должен был сгореть там в Каркассоне, но Люци отвела от меня эту участь, чтобы я сумел спасти рзаймую сомнениями душу своего дорогого друга. Ансельв вздохнул. Теперь я должен найти того, кому смог бы передать свои знания. чтобы уже он, а не я, нес людям веру и знание о том, чего я более никогда не достигну. Собравшись с мыслями и отогнав норовящее затопить его чувства, он под прикрытием предутренних сумерек выскользнул из здания и успел миновать территорию особняка до того, как его заметили рыскающие повсюду стражники. Оставив основную опасность позади, Ансель позволил себе на миг остановиться. Он не знал, как будет пробираться дальше и куда пойдёт. На примете было несколько мест, но идти до них по дороге было нельзя. Оставался лес, в котором был риск заплутать. Ансель поднял глаза к небу и возмолился Господу, который, как он думал, мог навеки покинуть его. И всё же ему было больше не у кого просить помощи. Боже, укажи мне путь, если ты ещё готов помогать мне после всего, что я сделал. Он не знал, внял ли Всевышний его мольбам, но проскочить дорогу незамеченным и не попасть под взор рыщущих повсюду стражников получилось. Пока всё их внимание было приковано к особняку, Аккуратно сделав несколько шагов, Ансель прислушался, не слишком ли хрустят под ногами ветки. И вдруг он услышал резкий вздох, и что-то небольшое прошмыгнуло между деревьями. Ансель моментально потянулся к оружию, однако сразу же разглядел копну светлых волос, видневшуюся из-за дерева. Их обладательница сначала высунула из своего укрытия лицо, а затем вышла сама. Поглядывая на Анселя с опаской, как маленький настороженный дикий зверь, готовый в любой момент скрыться в чаще. В сердце Анселя вновь полоснула боль. "Элиза", проговорил он в микростерявшись. "Ансель? Вы?" Элиза округлила глаза, казалось, она лишь теперь узнала его. Она сделала к нему несколько решительных шагов и тут же спросила: "А где Гийом?" Ансель потерял дар речи. Этот простой вопрос, с такой мольбой и страхом заданный Элизой, словно сломал какую-то незримую стену, которой он пытался отгородиться от своих чувств. Осознание того, что произошло, будто только сейчас обрушилось на него с полной силой. Ну что же вы молчите, срывающимся голосом спросила Элиза. Там, там инквизиция. Он, они, губы Элизы задрожали, и она посмотрела на Анселя широко распахнутыми глазами, в которых заблестели слёзы. Ансель молчал, поражённый. Он не мог отвести взгляда от этой девушки. В глазах Элизы он увидел страх и нежность к тому, о ком она спрашивала. Неподдельную, сильную, такую же, какую видел в глазах Люси Байль по отношению к себе самому двадцать восемь лет назад. «Она любила тебя, как умела любить обычная девочка ее возраста, не выращенная в традициях твоего учения. Люси Байль просто не умела любить иначе», — пришли ему на ум слова Вивьена. И тогда Ансель сумел наконец разглядеть, о чём говорил молодой инквизитор. Боже, она же любит его. По-настоящему любит. Сердце, словно желая вырваться наружу, силой врезалось в грудь Анселя изнутри. Он не понял, какую именно боль ощутил, свою собственную, связанную с Люси. или такую же похожую, но разгоревшуюся в его душе из-за Гийома и Элизы. «Господи, я ведь разлучил их навсегда. Я пытался говорить с Элизой об истинной вере, но она не желает слушать, а теперь и вовсе никогда не послушает». «Пожалуйста, не молчите!» — воскликнула девушка, и голос ее сорвался. Ансель попытался найти слова, чувствуя, как горло его снова сдавили слезы. «Он свободен. Он не достался Инквизиции и уже никогда не достанется». На миг в глазах Элизы зажглась искорка надежды. «Вы помогли ему идти?» — дрожащим голосом спросила она. «Помогли скрыться. Где же он, Ансель? Прошу вас. Я...» Молю тебя, Боже, дай мне сил преодолеть это. Надели её силой понять. "Элиза", серьёзно обратился он, и его строгость заставила девушку умолкнуть. Ему больше нет нужды скрываться. Я освободил его. Навсегда. доводя свою мысль, Ансель уже догадывался, что будет дальше, но у него не было ни сил, ни желания изворачиваться. А освободили? рассеянно повторила Элиза. Вы? Ты? До неё казалось постепенно доходил смысл сказанного. Взгляд её беспомощно упал на нож, закреплённый на поясе Анселя. Нож, который он даже не успел очистить от крови Гийома. "Нет!" отшатнулась Элиза, в ужасе округлив глаза. "Нет, нет, нет, не может быть! Ты не мог!" "Мне пришлось," скорбно произнёс он. "Я не хотел, чтобы всё произошло так, но иначе было нельзя. Теперь он свободен от усов этого мира. Он с Богом." «Навсегда! Навсегда!» Элиза остолбенела, глядя на него неподвижным взглядом. Уже через миг взгляд ее изменился. В нем словно и вправду запылали две искорки, готовые обратиться во все поглощающее пламя. Глаза наполнились нечеловеческой злобой, а голос стал походить на шипение ядовитой змеи. «Ты? Ух ты!» В его его. Она сделала медленный шаг в его сторону. Молодая и хрупкая, теперь она казалась хищным животным, готовым броситься на свою добычу и растерзать её с демонической жестокостью. Элиза, предупреждающе покачал головой Ансель. Телосложение этой стройной девушки не сумело его обмануть. Он вмиг оценил, какой силой может обладать разъярённая ведьма. Элиза, ты должна понять. Ты убил его, взвизгнула она, рванувшись вперёд. Рука её молниеносно метнулась к кинжалу, который когда-то подарил ей Гийом, и Ансель, несмотря на свою снаровку, на миг отаропел от её стремительности. Он перехватил руку Элизы с занесённым клинком, толком не отдавая себе отчёта в том, что делает. Вывернув ей запястье, чтобы она с криком выронила кинжал, не составило труда. Обладая более крупным телосложением и высоким ростом, Хансэль сумел извернуться и снять с её плеч лук и колчан со стрелами, которые тут же отбросил в сторону. В этой схватке, больше напоминавшей беспорядочное копошение, Хансэль развернул её спиной к себе, одной рукой обхватил так, что сумел зафиксировать и повлёк глубже в лес. Она извивалась в его руках, как одержимая, разразившись одновременными криками и рыданиями. Лансель резко зажал ей рот свободной рукой, чтобы пока не отдалились от особняка, она не успела привлечь внимание инквизиции и стражников. Элиза попыталась прокусить ему ладонь, чтобы освободиться, но не смогла. Слёзы текли по её щекам ручьями, ей было тяжело дышать, силы быстро покидали её. "Элиза, Элиза, пожалуйста", с мольбой в голосе просил Лансель. "Ты должна успокоиться. Я не хочу причинять тебе вред". Обессиленная свалившимся на неё горем, девушка застонала с зажатым ртом. Ансель почувствовал, что тело её начинает расслабляться. Теперь, когда она была безоружна, он отпустил её, и она отскочила резко, развернувшись. Глаза её двумя горящими угольками в рассветных сумерках уставились на Анселя с ненавистью. "Зачем?" отчаянно, хриплым и срывающимся голосом выкрикнула Элиза. Ансели резко выдохнул, невольно вспоминая, как он сам задал этот вопрос в схожих обстоятельствах. "Элиза, я сумасшедший. Он мог спастись и убежать, как ты. Трус. Он доверял тебе, он слушал тебя. Он он любил тебя. Зачем?" Она согнулась пополам и зарыдала, обхватив себя руками так, словно все ее существо разрывало невыносимая боль. Анселю показалось, будто ему самому только что вонзили нож в сердце. Память, неумолимая и жестокая память, снова отнесла его в Каркасон. «Зачем? Бога ради, зачем? Я верил тебе, я доверял тебе, я любил тебя!» Как же ты могла, прикрываясь ответными чувствами ко мне, сотворить такое? Элиза он с трудом заставил себя заговорить. Не кричи, прошу тебя. Нас услышат и поймают обоих. Ну и пусть! отчаянно закричала она в ответ. Мне плевать, что со мной сделают, слышишь? Плевать, что меня убьют! Лицо её исказило мучительная гримаса. Воистину, Ансель ещё никогда не видел такой сильной боли. Давай, пусть меня заберёт инквизиция, или можешь убить меня сам, как убил его. Твоя ненависть к миру погубила самое дорогое, что у меня было, и теперь мне всё равно. Зато мы будем вместе. Она перевела замутнённый слезами взгляд на окровавленный кинжал на поясе Анселя, лицо которого стало белым как полотно. Он словно слышал самого себя в словах отчаявшейся язычницы. Лучше бы ты убила меня, лучше бы сдала инквизиции меня одного. Ты могла сотворить со мной что угодно, я бы всё стерпел, но твоя месть, я не представлял даже, что ты способна на такое зачёрённое зло. Можно ли ненавидеть кого-то сильнее, чем ты ненавидишь меня? «Боже!» — дрожащим голосом прошептал Ансель. «Ну, давай же!» — упорствовала Элиза, делая шаг к нему. «Закончи начатое!» «Элиза, Гийом получил утешение!» — сокрушенно проговорил он. «Твоя смерть не соединит вас с Богом. Если я... если даже я убью тебя, ты не освободишься, как он. Ты будешь вынуждена снова вернуться сюда». Вернёмся вместе. Он больше здесь не родится. Родится! Лицо Элизы, мокрое от слёз, исказило мрачная, упрямая, безумная усмешка. Мы ещё увидимся. Он ещё обещал мне танец. Ансель, несмотря на всю боль, которую испытывал сам, сдвинул брови, глядя на девушку с искренним сочувствием. Он знал, каково терять любимых людей и понимал, что чувствует Элиза. Видит Бог, он очень хотел помочь ей, но знал, что она не послушает. На ум ему вдруг пришли слова Гийома, заставившие его вспомнить о своей последней цели. "Элиза и рыни знак леса", вспомнил он, ощутив тревожное воодушевление. Быть может, это и есть тот шанс, «Тот добрый знак, что не спасал мне Господь!» «Элиза, прошу, помоги мне уйти!» Без предисловий попросил он. От подобной просьбы Элиза потеряла дар речи. Она уставилась на него ошеломленным взглядом и воинственно утерла слезы рукавом платья. «Что?» — еле слышным шепотом переспросила она. «Да». «Помоги мне добраться лесом до ближайшей переправы через сено. Ты ведь знаешь, как сделать это быстро и незаметно». «Пожалуйста». Элиза заметно задрожала. Через мгновение было понятно, что дрожь ее не озноб и не злость. Это был нервный, полубезумный смех, исказивший ее лицо злой демонической улыбкой. «Помогать тебе!» — рассмеялась она. «Помоги мне добраться лесом до ближайшей переправы через сено. Ты всерьёз меня об этом просишь? К её удивлению, Ансель сохранил лицо непроницаемым. "Да", кивнул он. "Прошу". "Ты и верны сумасшедший", усмехнулась она. "И что же, если я не соглашусь, убьёшь меня?" "Нет. Не убью", голос его звучал холодно, хотя глаза мучительно посмотрели в сторону. «Если ты не поможешь, мне придется пойти и сдаться Инквизиции». «Туда тебе и дорога!» — прошипела Элиза. «Но сделав это, я намеренно сдам ей тебя и твою сестру». Он прикрыл глаза, понимая, что это был единственный способ воздействия, который у него остался. «Ты ведь знаешь, как Инквизиция поступает с ведьмами?» Неужели ты хочешь это учисти для своей сестрянки? Лиза остолбенела от ужаса. Ты? Она ахнула. Ты не посмеешь. Уверенно лицо его с силой удерживало непроницаемую маску. Пусть ты проклят, Ансель де Кут, сплюнув на землю в знак презрения, прошипела Элиза. Буду. Я уже проклять, подумал он, но не сказал этого, а лишь отозвался кивком. Вижу, ты сделала выбор. Веди меня. Держись впереди. Если сделаешь глупость или попытаешься пропасть из виду, я вернусь к судье Ларану и исполню то, что сказал. Ты поняла? Элиза презрительно скривилась. Не разговаривай со мной. Ты Омерзителен. После этого она развернулась и идёт так, чтобы Ансель поспевал за ней, повела его к реке.